Эпизод двадцать второй Как не торопил своих товарищей опытный можжевельник, они все-таки упустили самое выгодное время для плавания по шехсне. Отшумел весенний разлив, напоивший в верховьях реки богатые заливные луга, и вода быстро пошла на убыль. Скоро вновь в полную силу зарокочут пороги, перегородившие извилистое русло. Поспеши, сказал Олаф Хальгриму Хевдингу, глядя, как по сторонам вырастали откосы, увенчанные шапками жирной черной земли. — Мне рассказывали, здесь будет порог, который называют плоская гряда. В разлив вода там покрывает голову рослого человека, но зато потом ее остается с ладонь. — Приди они к плоской гряде в самую сушь, и пришлось бы надрываться не меньше, чем на волоке между вытигрой и ковжей. А ведь этот порог был только первым в целом семействе Быстрин, и тянулись они на множество поприщ вниз по реке. Кроме плоской гряды была еще черная, а еще сосенка, березка, коленец, змея, бесповоротные плеса и иные, и у каждого свой особенный нрав, свое течение, своя глубина. И никакой дядька любачат не ждал здесь с ватагой, готовый помочь протащить корабли. Однако... Им все-таки повезло. Высокую воду удалось схватить за самый кончик хвоста. Дракары прошли над порогами, и люди только придерживали их с берега за канаты. Лишних рук не было. И Хальгрим радовался тому, что здешние финны, кажется, уже попривыкли жить за щитом Ольгера Ярла в мире и тишине. Первыми нападали редко. И тем не менее на кораблях услышали его строгий приказ поодиночке от берега. Не отлучаться. Первые несколько порогов удалось благополучно миновать в один день. Потом случилась непредвиденная остановка. Однажды, когда корабли подогнали к берегу и стали готовить еду, Видга и Скэги вместе отправились в ближний лес. Зайдя за деревья, сын Хевдинга поручил Скэги свой меч и нырнул в кусты, и буквально тут же стрелой вылетел назад. «Там камень!» Сказал он малышу, выхватывая у него свое оружие и торопливо пристегивая к поясу. «А на камне руны!» Они со всех ног помчались обратно к кораблям. Выслушав сына, Хальгрим недовольно спросил. «Ну и что, что камень? Мало у нас наставлено памятных камней». Зато Хельги сразу же велел позвать Улиба. «Где там этот ульфтрель?» «Пускай посмотрит руны и скажет, что они говорят». Замшелый валун... Безмятежно грелся на солнце посреди круглой поляны. У ног камня толпилась цветущая земляника, а крутой серый лоб и вправду украшали кривовато врезанные буквы. Улип долго приглядывался к надписи, шевеля губами и хмури широкие брови. — Но спросил Хельги нетерпеливо. — Добро положил, — пробормотал Улип. — Дальше сколото. Не разберу. — Клад! — хлопнул себя по бедру средний Вигловсон. «Правильно он читает, а, Стэнки?» Звенеславка кивнула. «Здесь надо искать клад», — сказал Хельги. «Добро положил». «Кто же прячет клады там, где все ходят и ездят?» — спросил Хальгрин спокойно. «Мало ли, кто мог куда положить какое добро и написать об этом на камне». Но Хельги только отмахнулся. Сотни сильных мужских рук долго толкала и раскачивала вросший в землю валун И, наконец, камень со вздохом уступил и дал повалить себя бок. Принесенные лопаты жадно впились в каменистую лесную землю. Вот-вот потревожат трухлявое дерево сундука или ударят в круглую крышку котла, полного серебряных украшений. Время шло. Взмокшие и очень злые все они сидели на краю вырытой ямы рядом с выкорчеванным валуном. И кто-то из них указал пальцем на подсохшее каменное пузо. — Да тут еще что-то написано. Наверное, где искать? Снова кликнули Улеба и велели читать. улиб почистил палочкой брюхо в луна, вывернул шею и прочел громко, со злорадством. — Не ищи того, чего, не клал". Хельги Вигловсону сразу же захотелось переломить свою лопату то ли об камень, То ли спину улеба, но он и виду не показал. Недовольно ворчавшие воины уже отряхивали руки, когда он неожиданно распорядился. «Заваливай яму!» Непонятный приказ все равно остается приказом. Коллеги вновь взяли за лопаты, зарыть бы в этой яме того, кто разукрасил валун. А Вигловсон еще и велел для чего-то разровнять и утоптать землю, так что все приняло почти прежний вид если не считать растерзанного земляничника и лежащего на боку валуна. Сын ворона первым подошел к камню и навалился плечом. А теперь поверните-ка его на место, так же, как он стоял. Все сделалось ясно. Викинги с хохотом облепили валун. Даже Улеп и тот по своей охоте подошел помочь. Камень оставил их в дураках. Только потеряли из-за своей собственной жадности добрых полдня Но зато можно было хорошо проучить всех остальных, кому еще случится идти этим путем. И ведь требовался умница вроде Хельги Вигловсона, чтобы догадаться продолжить обман. Они заботливо поставили камень на место, постаравшись, чтобы надпись нельзя было не заметить. Больше на извилистой и длинной шехсне с ними не случилось ничего такого, что следовало бы запомнить. Минуло несколько дней... И мать всех рек, Великая Рось, в должный час подняла их на широкой синей ладони, дохнула теплым ветром и точно принялась рассматривать. «Это еще что за диво!» — пожаловала.